Несколько недель спустя, в апреле 1946 года, Циби выходит замуж за Мишку, и ей наплевать, что дата пришлась на день рождения Гитлера. В сущности, Циби была рада. Она хотела, чтобы каждый еврей мог чем-то отметить этот день, чтобы показать этому человеку и его армии убийц что даже в самых жутких местах живет надежда. Пара молодоженов переезжает в другую квартиру в доме дяди, чтобы начать совместную жизнь. Вскоре после свадьбы циби с сестрами пьют кофе с пирожными в своем любимом кафе. Традиция, не изжившая себя, несмотря на ее замужество, Мучительный голод, во многом определявший их лагерный опыт. Теперь часть их ДНК. Они никогда не забудут своего отчаянного желания набить хоть чем-нибудь желудок. Теперь же они смакуют каждый кусочек и более того, наслаждаются свободой перемещения по городу, не находясь более под неусыпным оком капо или, хуже того, эсэсовца. «На днях», — рассказывает Ливи сестрам, откусывая от слоеного пирожного и постановая от удовольствия, «Я стояла перед бутиком мадам Клео». «Знаете такой?» — девушки кивают. «Просто потому, что могла». Никто не собирался заставлять меня мыть уборную или рыть ямы или сортировать почту умерших людей. Я могла свободно стоять там и мысленно примерять на себя эти платья. — Я понимаю, что ты хочешь сказать, — говорит Магда, собираясь спуститься в собственное размышление, — о невероятном чуде быть хозяином своего тела, но не успевает, так как замечает, что Циби залилась краской. «Ты в порядке?» — спрашивает она у Циби. «Ты вся!» «У меня будет ребенок!» — выпаливает Циби. Сестры с грохотом ставят кофейные чашки на стол, разражаясь восторженными возгласами. «Будь с нами бабушка!» Она приняла бы у тебя роды, — наконец произносит Ливи, возвращаясь к пирожному. Она вставила бы ей в ушки серьги с рубинами, допивая остывший кофе, — добавляет Магда. — А если мальчик? Она сделала бы это, — спрашивает Ливи. Девушки заливаются смехом. Каждый день на протяжении следующих семи месяцев Магда и Ливи навещают Циби. Они чувствуют толчки ребенка и восторгаются большим животом Циби. Они получают у ее акушерки разрешение присутствовать при родах. Мишка, правда, не хочет, да этого от него и не ожидают. Однажды Магда и Циби неожиданно появляются в квартире Циби требуя, чтобы она пошла с ними по секретному делу. «Не хочу никуда идти. Взгляните на меня, я как слон», — стонет она. Даже слоны ходят в магазин, Ливи хихикает. «Пойдем, Джамбо, вставай». «Куда мы идем?» «Вы не стали бы мучить меня, если бы знали, каково это — носить в животе гигантский футбольный мяч?» «Мы не знаем, ты права. И это потому, что ты, как старшая, взяла на себя право все делать первой», — говорит Магда. «Но я выгляжу такой раздутой и толстой. Ты выглядела хуже». «Поверь мне», — ухмыляется Ливи. «Это нечестно. Ты выглядела не лучше меня». Огрызается Циби. «Я никогда не выглядела так плохо, как вы обе, да?» Неожиданно посерьезнев, спрашивает Магда. «Но выглядела бы, если бы пробыла там столько же, сколько мы», отвечает Ливи, сразу пожалев о своих словах. «Прости, Магда, я не это имела в виду, я идиотка!» Ливи опускает голову. «Я понимаю». «Все нормально, просто помоги мне поднять этого слона с дивана, надеть на него туфли и вывести за дверь». Циби позволяет вытащить себя из квартиры на шумную центральную улицу. Ливи останавливается у каждого магазина одежды, и Магде приходится все время подгонять ее. «Это вылазка ради Циби, а не ради тебя. Пойдем уже недалеко». Магда и Ливи останавливаются перед большим магазином, в витринах которого выставлены детские коляски и кроватки, а также крошечные манекены, облаченные в яркую детскую одежду. «Мы пришли», — наконец объявляет Магда. «Я не могу себе позволить ничего из этого», — поникнув, говорит Циби. «Циби, а мы можем». Ливи берет ее за руку и подталкивает в магазин, но Циби сопротивляется. «Все в порядке», — успокаивает сестру Ливи. «За последние месяцы мы отложили немного денег из нашего жалования, и теперь у нас достаточно для покупки коляски для твоего футбольного мяча». «Все, что от тебя требуется, это выбрать коляску, какую ты хочешь», — объясняет Магда. Мы не собирались покупать коляску, мы не можем себе этого позволить. — У тебя будет коляска Циби, Меллер, — настаивает Ливи. — Мама хотела бы, чтобы она у тебя была, и мы этого хотим. — Зайди, пожалуйста, в магазин и выбери коляску. Магда берет сестру за руку, и Циби, наконец, позволяет затащить себя в магазин. Час спустя Циби толкает перед собой новую детскую коляску по дороге домой. Сестры притихли, думая о тех, кого здесь нет, когда они сами готовятся приветствовать новое поколение меллеров, но самой грустной кажется Циби. — Ты в порядке? — беря ее за руку, спрашивает Ливи. — Дело в коляске. Похоже, Циби глубоко задумалась. «Нет, Ливи, конечно, нет. Мне нравится коляска. Я и мечтать о такой не могла». «Значит, дело в маме. Ты думаешь о ней?» «Я всегда думаю о ней, но дело не в ней». Циби толкает коляску к краю тротуара, и сестры идут за ней. «В чем же тогда?» В недоумении спрашивает Магда. «Дело в мишке», — отвечает Циби, смотрит в глаза сестер, а потом отводит взгляд. «Это не первый его ребенок». Ожидая продолжения, Ливи и Магда не сводят с Циби глаз. «Я не понимаю», — наконец произносит Магда. «У него есть другой ребенок?» «Раньше Мишка был женат», — кивает Циби, — «и у него были дети». Правда, стоящая за словами Циби, поражает Магду и Ливи одновременно. Они кладут руки на плечи сестры и привлекают ее к себе. «Бедный Мишка», — думает Магда, — «совсем как мы, потерял так много». «Спасибо, что сказала нам», — шепчет Магда срывающимся голосом. Ее сердце разрывается от жалости к зятю, которого они успели полюбить. «Он счастлив, что у вас будет ребенок?» — осторожно спрашивает Ливи. «О да, Ливи, очень счастлив. Он говорит, что это его второй шанс». «Значит, Это будет совершенно особый ребенок, — заявляет Магда. Он много рассказывал тебе о своей первой семье, пока мы не поженились. Он все мне рассказывал, и с тех пор мы об этом не говорили. И его ребенок — это был сын или дочь? Дочь. Ее звали Юдифь. Циби замолкает, откашливается. Ей было три года, когда ее забрали вместе с матерью. Ливи топает ногой, отворачивается и смотрит в небо. Сестры шмыгают носом, вытирают глаза, вспоминая ужасные картины того, как из вагонов для перевозки скота в руки матерей и отцов опускали детей. Они были слишком маленькими, чтобы понять, что с ними случится, но достаточно взрослыми, чтобы понять, что оказались в аду. Циби замечает огонь в глазах Ливи, видит, как раздуваются у нее ноздри. Все нормально, Ливи. Честно, с ним все будет хорошо. Мишка возьмет на руки этого маленького ребенка и вспомнит Юдифь и первый раз, как он держал ее на руках. А потом он всю жизнь будет любить и защищать своего второго ребенка. Я это знаю. Циби, ваш малыш заполнит пустоту в сердце Мишки, — заверяет Магда, — как это сделала и ты. Ох, Магда, когда ты успела набраться мудрости? И откуда ты знаешь, что у меня будет мальчик Теперь Циби улыбается, радуясь тому, что поделилась с сестрами историей мужа. «Я всегда была мудрой. Вы обе просто никогда этого не замечали. И я действительно думаю, что ты родишь Мишке его первого сына». В ту ночь Магда заползает в постель к Ливи, рыдающей в подушку. «Хочешь, обниму тебя?» — спрашивает она. Похоже, ты весь день думала о маме. Думала. И о Мишке тоже, о его маленькой девочке. «Понимаю», — говорит Магда, — «я тоже. Но ты плачешь каждую ночь, Ливи. Тебе снится мама?» «Нет, а хорошо бы!» Ливи вытирает нос рукавом ночной сорочки. «Тогда что же тебе снится?» Перед тем, как уснуть, я думаю о маме и о нашем маленьком домике. А потом всю ночь мне снится Бирка Нау. Магда обвивает сестру руками. Что она может на это сказать? Она прижимает Ливи к себе и напивает ей колыбельную, пока та не засыпает. Когда у Циби начинаются роды, сестры находятся рядом с ней, по очереди держа ее за руки, смачивая лицо влажными салфетками и подбадривая советами, которые ни одна из них не вправе давать. Так проходит день, затем ночь, а ребенок все не появляется. Когда на вторые сутки солнце близится к закату, все измотаны и подавлены, и вдруг Циби нарушает однообразие их терпеливого ожидания пронзительным воплем «Выходит!» — вопит Циби. «Сейчас!» Магда и Ливи стоят на изготовку. Ливи стирает с лица Циби пот и слезы. Магда у изножья кровати вместе с акушеркой кричит «Тушься!» «Еще разок, Циби! Тушься!» Комнату наполняет крик новорожденного. Магда и Ливи немедленно разражаются слезами. «Здесь должна быть мамочка!» — рыдает Ливи. «Я чувствую ее здесь», — дотрагиваясь до своей груди, устало произносит Циби. «Правда чувствую. А вот своих сестер я вижу». «Ты разве не хочешь знать, кто у тебя родился?» — спрашивает Магда, держа на руках маленький сверток. Циби смотрит на новорожденного и кивает. «Мальчик! У меня мальчик!» Беря сверток, тихо спрашивает Циби, глядя на сморщенное личико младенца. «Магда! Ливи! У нас маленький мальчик!» «Хотите, чтобы я послала за отцом?» — интересуется акушерка. «Через минуту», — отвечает Циби, заглядывая в голубые глаза своего сына, — «дайте нам несколько минут, он поймет». Ливи наклоняется, нежно гладя личико племянника. Циби передает сверток на руки сестрам, и Ливи, глядя на пухлое красное личико, начинает петь. Ложись, мой ангел, усни поскорей, так мама качает малых детей. Спи, моя крошка, сладких снов, так мама качает малых детей. Ложись, мой ангел, усни поскорей, так мама качает малых детей. Спи, моя крошка, сладких снов. Так мама качает малых детей. Когда в комнату с заплаканным лицом входит Мишка, Ливи берет Магду за руку, и сестры оставляют мужа и жену наедине, чтобы они смогли поприветствовать появление в семье этого драгоценного ребенка. Проходят месяцы, и Магда с Ливи наблюдают, как король — превращается из крошечного младенца в большого ребенка. Но Ливи также замечает, как старшая сестра вливается в новую семью. У их дяди теперь есть Иринка, которую обожают дети. А что есть у Ливи? Она начинает испытывать беспокойство, но у Магды нет желания вновь будоражить их жизнь. Окончательное решение Ливи заставляет принять обыденный акт расизма, один из многих, определивших границы их существования в Братиславе. «Шоколад!» «Можете себе представить?» Ливи врывается в квартиру с искаженным от гнева лицом. «Меня только что оскорбили за то, что я имела наглость купить шоколад!» «Ливи, о чем ты говоришь?» — спрашивает Магда. «Когда я собиралась платить, в магазин вошли два придурка-антисемита, и знаете, что они сказали?» Ливи вышагивает по комнате. «Понятия не имею Ливи, и что они сказали? Один из них посмотрел на меня свысока» и громким идиотским голосом, чтобы все в магазине услышали, сказал «Чертовы евреи, кем они себя возомнили, чтобы есть хороший шоколад!» «И что ты сделала?» Магда спокойно? Она не хочет еще больше волновать Ливи. «Я положила шоколад и вышла!» Ливи набрасывается на сестру. «Не хочу больше так жить!» «Хочу жить там, где меня не будут оскорблять, потому что я еврейка, где я смогу покупать шоколад, не опасаясь, что мне будут угрожать!» «О чем ты говоришь?» — с тревогой в голосе спрашивает Магда. «Что-то надо менять, и, думаю, в Словакии это невозможно!» В последующие несколько недель Ливи ведет разговоры со знакомыми людьми, выжившими, как она об отъезде из Словакии, теперь при коммунистическом режиме, у них мало новостей о ситуации в Палестине и попытках создать новое государство Израиль. Ливи рассказывает друзьям о возникшем у нее чувстве отчаяния и безнадежности, и несколько парней говорят ей, что закончили подготовку по программе Хахшара и вскоре уедут в Израиль. Она представляет себе жизнь, в которой упорная работа хорошо оплачивается, в которой она не будет последней в очереди на работу в офисе, потому что она еврейка, в которой она может рассчитывать, что окружающие хотят для себя того же, что и она. В конечном итоге она сама удивлена тем, как легко было принять решение. «Я хочу примкнуть к ним». Говорит Ливи сестрам однажды вечером. Они с Магдой в гостях у Мишки Сиби. Ливи качает короля на колени. Я хочу примкнуть к движению Хахшара, а потом уехать в Израиль. Я хочу, чтобы все мы уехали в Израиль. Безумные речи, взрывается Магда. Прежде всего, никому не разрешено покидать эту страну, Мы все теперь коммунисты, на тот случай, если ты не знала. К тому же ты не слышала, что британцы делают с евреями, которые пытаются уехать в Израиль? Они возвращают мигрантов назад и отправляют в лагеря для беженцев. Сестры вздрагивают при слове «лагерь». Они даже садятся на суда, идущие в Израиль. Это правда. Британия опасаясь утраты своей позиции в качестве доминирующей силы на Ближнем Востоке, не имеет желания помогать образованию еврейской нации, что может спровоцировать палестинцев и тем самым поставить под удар британское влияние в этом регионе. «Я все разузнала, Магда. Благодарю тебя», — сжав губы в тонкую линию, говорит Ливи. «Вот для этого и нужна подготовка». А ты не думаешь, что наша свобода стоит того, чтобы за нее бороться? Мы избавились от одной тюрьмы не для того, чтобы оказаться в другой. Магда молчит. Вам не надоело еще Словакия? Магда, когда ты в последний раз получала работу дальше, чем на неделю? А ты, Циби, разве ты хочешь растить ребенка в стране, где, похоже, все еще ненавидят евреев? Магда открывает рот но Циби кладет руку на плечо сестры. «Она в чем-то права, Магда. И помнишь, я ведь проходила обучение в лагере Хахшары. Там о ней позаботятся». «Нам не разрешается уезжать из страны», — повторяет Магда. «Никому. Что они с ней сделают, если поймают?» Магда вздрагивает. «Никто меня не поймает» заявляет Ливи, и пока я не подготовлюсь, мне не разрешат уехать. Магда. Ливи теперь взрослая женщина. Ей двадцать один год. Давай выслушаем ее. Магда набрасывается на Циби. «Почему ты вдруг так захотела избавиться от сестры? Я думала, у нас договор. Я думала, мы должны держаться вместе, заботиться друг о друге». Мы обещали отцу, мы, Магда, послушай, говорит Сиби, тебе надо поехать с Ливи, пройди подготовку и поезжай в Израиль. Голос Сиби спокойный, уверенный, словно выбор Ливи вполне очевиден. А потом мы с Мишкой и Каролем приедем к вам. Магда от изумления открывает рот. «Мы не можем присоединиться, как шаре из-за ребенка, но найдется другой путь». «Видишь, Магда?» Ливи вскакивает на ноги, выбрасывает кулак вперед. «Циби тоже едет! Это решено!» «Ничего не решено, сестричка!» Магда молчит, представляя себе жизнь в Братиславе в одиночестве. «Немыслимая картина!» «Мне надо подумать!» «Но тебе нравится эта идея?» — с надеждой спрашивает Ливи. Не говоря ни да, ни нет, Магда кивает. «Да хранит вас Господь!» — произносит Мишка, молчавший в течение всего разговора. Но теперь он встает у плеча Циби. «Это правильно для нас, для всей семьи!» Ливи с улыбкой говорит Магде. «Видишь?» но та игнорирует сестру, потому что погружена в размышления».